Глава 31. Лея. Лэндон сделал глубокий вдох и устало потер челюсть. Мне было невыносимо видеть его таким. Ведь он всегда выглядел веселым и жизнерадостным. Одним из тех, кто склонен считать стакан наполовину полным. Я села на другой конец дивана. «Что ж, в пятницу он придет к тебе в студию». — повторил он. — Да, это... Это по работе. Он опустил взгляд на свои руки. — Чёрт, Лея! Это просто то, что... Я знаю. Оборвала я его. И мне жаль. — Если бы ты хотя бы позволила мне тоже посмотреть на нее, Может быть, когда-нибудь потом. Тогда это был не вариант. Если бы я могла, я бы не позволила Акселю вступить на мой чердак. Но по какой-то причине мне не было так неприятно от мысли, что он это сделает. Может быть, потому что в каком-то смысле Аксель уже видел меня всю, с тысячи разных сторон, без плаща, который мог бы меня защитить. Мне больше нечего было скрывать». Это показало мне, что в прошлом я ошибалась. Потому что, когда ты открываешься перед другим человеком, ты становишься прозрачным в его глазах. А когда ты отдаешь все, ты опустошаешься до конца. Я не хотела повторять эту ошибку. За то время, что я была с Акселем, я так сильно не думала о происходящем, что он ничего не держала в себе. Я не отдавала ему свое сердце понемногу, нет. Я отдавала ему все с закрытыми глазами и без колебаний. И ровно противоположное я испытывала с Лэндоном. С ним все было по-другому. Путь, по которому мы шли короткими шагами, в спокойном, но безопасном темпе, словно поднимались по ступенькам, держась за перила. Я не чувствовала себя неустойчиво как это было с Акселем, когда я опасалась после каждого поворота споткнуться или потерять равновесие. Я держала контроль в своих руках и боялась снова его отпустить. «Иди сюда». Лэндон обнял меня. «Прости, что все так сложно. Мы привыкнем к этому. Это будет отличная возможность для тебя, я уверен. Забавно, ведь всего пару ночей назад... Мне это снилось, что ты преуспела, а твои картины попали в лучшие галереи мира. Я оторвала голову от его груди, чтобы посмотреть на него. «Почему ты так добр ко мне?» — простонала я. «Потому что я твой лучший друг. Ты гораздо больше, чем это». Я уткнулась лицом ему в шею. Не знаю, как долго я там пролежала, ощущая тепло, уютное соприкосновение кожи его шеи с моей щекой. Лэндон был твердой опорой, и я кружилась вокруг него, не в силах отодвинуться достаточно далеко, потому что боялась упасть. Наверное, первая любовь всегда полна недостатков и неуверенности, но она также особенная и волшебная. Потому что когда ты узнаешь, каково это — влюбиться, ты еще не готов чувствовать все эти эмоции, охватывающие тебя, не говоря уже о том, чтобы управлять ими. Поэтому ты просто чувствуешь, ты любишь, ты бросаешься в это. Вы едете без тормозов, потому что еще не знаете, что в конце дороги есть стена, о которую вы разобьетесь. Проблема в том, что потом вы узнаете, Когда вы снова чувствуете покалывание, вы вспоминаете, что с вами произошло, боль от удара, поэтому вы решаете сбавить скорость. Но, конечно, это имеет свои последствия. Размышление против импульсивных действий, спокойствие против интенсивности. И вы начинаете видеть серые тона в том, что когда-то было ярким и красочным. Потом я помогла Лэндону навести порядок на кухне перед уходом. После того, как утром я выбежала из комнаты с акселем на хвосте, мне и в голову не пришло захватить книги на следующий день, на случай, если я соберусь провести ночь в квартире Лэндона. Поэтому, хотя у меня и не было желания оставаться одной, я попрощалась с ним и пошла домой. Мне хотелось прогуляться и развеяться. Придя, сразу же приняла душ. Я долго стояла под горячей водой и концентрировалась на этом ощущении, на том, как расслабляются мои мышцы и уходит напряжение всего дня. Во время занятий я отвлеклась, думая о том, как безумно то, что Аксель проводил меня до ворот университета несколько часов назад. Вот так просто. После трех лет несуществования друг для друга. Но с ним все было по-другому. Иначе нелогично. Может быть, поэтому мне было так трудно понять его. Ведь мы по-разному мыслили. Я была не способна чувствовать или думать о чем-то и не делать этого, или не кричать об этом вслух. Иначе я пропускала импульс, первое бурление эмоций. Он напротив. Он мог сдерживать больше, мог взять те же эмоции и оставить их на антресоли или закрыть где-нибудь, а потом жить дальше. Я вышла из душа, оставляя за собой мокрые следы, потому что забыла захватить полотенце. Достав одно из шкафа, я вытерлась и переоделась в удобную пижаму, после чего расчесала волосы и оставила их сушиться. Посмотрев на себя в ростовое зеркало, все еще прислоненное к одной из стен, я снова подумала о том, что мне нужно подстричь волосы, потому что они слишком отросли. Затем легла в постель. И тут почувствовала его запах. Почувствовала его. Прижавшись щекой к подушке, я ощутила, как на глаза наворачиваются слезы. Я зажмурилась, чтобы не дать им потечь. Я медленно вдыхала, унося с собой этот запах. Я подумала о ракушке, которая все еще лежала у меня в кармане. Той самой, которая помогла мне засыпать в течение первых месяцев. Но я сопротивлялась желанию разыскать ее. И я знала. Знала, что должна встать. Сорвать эти чертовы простыни, положить их в мешок для грязного белья и взять новые из кому-то. Джорджия подарила мне три разных комплекта год назад, так дальновидно заметив. Конечно, Оливер не думает о таких вещах. И она была права. Но по какой-то причине я этого не сделала. Я замерла, сдерживая слезы чувствуя его запах рядом с собой и вспоминая, как хорошо было видеть его в своей жизни, показывать ему каждую созданную мной картину, приглашать его на свои дни рождения, видеть, как расслабленно он улыбается или как наши глаза встречаются в разгар воскресной семейной трапезы. Я скучала по своей прежней жизни. Я скучала по всему. По моим родителям, Ангуэнам. По потому что мы могли быть семьей. Просыпаться каждое утро в Байрон-Бэй и смотреть на голубое небо. Такое голубое.